Глава 19. Латунин. Да уж дела. Шутка, повторённая дважды, раздражает. Оказывается, это не так страшно. Просто повторённая 20 раз одна и та же фраза раздражала гораздо сильнее. Причём Александра никак не комментировала свои глубокомысленные замечания, и Латунин никак не мог понять, какие же именно эмоции испытывает его начальница. С того момента, как сотрудница отдела 15К сообщила им о трупах оборотней, Александра ушла в себя и обещала вернуться нескоро. А ему теперь сиди и гадай, что происходит. То ли она так сильно опечалилась из-за неожиданной кончины соплеменников, то ли наоборот радуется и теперь пытается не демонстрировать это слишком откровенно. Латунин пока и сам не знал, радоваться или огорчаться из-за происходящего. Собственно, жалеть оборотней ему было не за что. Если на секундочку забыть о том, что его начальница тоже из этих, то кроме попыток убить и вспомнить-то нечего. Жизненный опыт Латунина подсказывал, что не стоит делить мир на чёрное и белое. И, возможно, они просто познакомились не при самых удачных обстоятельствах, но первое впечатление уже сформировалось. С другой стороны, поводов присаживать тоже не наблюдалось. Оборотни убили именно в тот момент, когда они приехали на встречу с ним и Александрой. Пусть их двоих никто ни в чём не обвиняет, но запретить себе думать же невозможно. Если их имена никто не внёс в официальный протокол, хотя бы в качестве свидетелей, то это не значит, что они будут обманывать сами себя. Другой вопрос, что Петрович сильно сомневался, что они с Александрой думают сейчас об одном и том же. не потому, что кто-то умнее или глупее, а просто в силу разницы профессионального и житейского опыта. Александра молчала, уйдя в свои мысли, и лишь периодически качала головой, повторяя как мантру одну и ту же фразу: "Да уж, дела". Наверняка девушка прикидывает сейчас, кто мог убить обратний, приехавших на встречу с ними, и как их смерть может помешать поискам пропавших детей. Если Латунин Всё правильно понял. То убитый оборотень обещал рассказать какие-то подробности о слепом мальчике и его тётке. Как это может им помочь, непонятно, но может быть, действительно всплыли бы какие-то зацепки. Так-то Латунин ещё вчера в Пушкино убедился, что оборотни использовали в тёмную. Они не смогли ответить ни на один конкретный вопрос: куда увезли мальчика, какой телефон с собой у тётки. Даже фотографию этой тётки найти не удалось. Почему-то единственный смартфон, на котором со слов оборотней могла находиться фотография неведомой Алифтины, оказался разбитым в дребезги, а бумажных фотографий в квартире не было в принципе. Бред сивой кобылы. Никак иначе это не называется. Какая-то тетка прячет в квартире слепого мальчика, причем его прячет, а потом ей в голову, как вдарит. Охрана нужна дополнительная. И пошла она искать ее оборотней. Это же только идиоты в охранное агентство за охраной обращаются. Все остальные точно знают, где в их городе нечисть живет, и периодически обращаются к ним за помощью. Главный вопрос, который интересовал Латунина – кто их сдал? Эта мысль билась в голове на батом и заставляла непроизвольно нервничать, причем все сильнее и сильнее. Хорошо еще, что никто из полицейских не стал привязывать их к произошедшему, Это Мезинцева, сотрудница отдела 15К, предложила им просто не отвечивать и отправляться как можно быстрее в офис. Дождусь коллег, пойму примерно, что случилось, и сама приеду к вам с новостями. Без обиняков распределила роли девушка, не обращая внимания на недовольное выражение лица Александры. Деятельная натура начальницы требовала активности, но сейчас они могли только увязнуть в бюрократических процедурах и потерять время, а его не было. Раз неведомый противник решился на убийство в центре города, значит он уверен, что в ближайшем будущем получит что-то, перечёркивающее все былые проблемы. И всем троим было понятно, что именно ритуал. Неведомый пока запретный ритуал должен состояться в ближайшее время. Александра, может быть кофе? предложил Петрович, когда начальница Лиха запарковалась недалеко от офиса. Нет, отрывисто ответила девушка. Ничего не хочу, если только убить кого-нибудь. Жаль, только подходящей кандидатуры не нашлось до сих пор. Латунин порадовался про себя, что его пока не внесли в список потенциальных покойников, а затем отправился в ближайшую кофейню. Благо, даже в Королёве подобных заведений развелось великое множество. Первую порцию эспрессо он выпил залпом, едва бариста поставил стаканчик на стойку. Подумал и заказал чёрный американо без сахара. Это порцуй подрящива напитка, он пил уже спокойнее, привычно раскладывая в голове имеющуюся информацию. Пока что получалось плохо. Обычно загадку нельзя разгадать, когда имеется дефицит нужной информации. Сейчас же сложилась обратная ситуация. За последние несколько дней произошло слишком много событий, чтобы можно было сразу понять, что действительно важно, а какая новость лишь служит дымовой завесой и мешает увидеть на самом деле значимое. Кроме того, накладывала свой отпечаток и рациональность происходящего. В прошлой жизни, той, что была до встречи с Александрой и ее родственниками, любая проблема четко укладывалась в научную картину мира – законы физики и уроки обществознания. Выпущенные из пистолета пули при попадании в тело человека гарантированно опрокидывало его на землю. Пожилые старушки всегда оказывались слабее более молодых и физически развитых мужчин, а похищения людей случались ради выкупа или иной, не очень далёкой от выкупа финансовой выгоды. Теперь же мир в сознании Латунина упорно вставал с ног на голову. Поэтому конечная цель похитителей не то, чтобы не укладывалась в рамки, но ломала всяческий шаблон в поиске украденных детей. Впрочем, в любом случае должна быть какая-то финальная точка. В прошлой жизни таковой становилась передача выкупа. Здесь же, судя по всему, надо отталкиваться от места и времени проведения ритуала. Чем быстрее он состоится, тем меньше шансов на счастливый финал. Этот постулат придуман не латуниным, и жизнь убедительно доказала его правоту. Петрович, не торопясь, дошагал до подъезда, в котором располагался офис детективного агентства, и с удивлением уставился на настоящую у дверей парочку. "Здравствуйте, приехали", недоумённо потёр он лоб ладонью. "Здравствуйте, Ольга. А вам что, частный детектив понадобился?" "Познакомьтесь, Александр", пропела молодая ведьма, выставляя в сторону мужчины аппетитную грудь в тонкой куртке. "Как ваше самочувствие, кстати?" Это Тамара Петровна, моя начальница. Очень приятно, Александр, шутливо шаргнул ножкой Латунин, а затем вежливо поклонился в сторону спутницы ведьмы. А в какой области начальница? Вы меня извините, Ольга, я вчера немного занят был, поэтому даже не поинтересовался, чем вы занимаетесь. Я глава городского ковена, поджала губы Тамара Петровна. Так что можно перестать поясничать и открыть нам эту чёртову дверь. Так звоночек вроде есть. Даже не подумал Смутиц Петрович мысленно, делая зарубку в памяти, что надо узнать значение слова Ковин. Или вы что-то другое ищете? Так я частный детектив, могу оказать содействие. Очень смешно, недовольно нахмурилась ведьма. Если мне понадобится кого-то найти, то вы, Александр, узнаете об этом первым. Где ваша начальница? Должна быть на месте, пожал плечами Петрович. А вы не звонили? Странная пантомима в исполнении руководительницы городского ковена могла быть истолкована как угодно, начиная от заняться мне нечем, как звонить непонятно кому, кто мне не равен по статусу, до прямо противоположного. Звонила, но меня почему-то не удостоили ответом. Зная свою начальницу, Лату, не понимал, что возможны оба варианта, так что мужчина решил больше не мариновать непонятных гостей на улице и распахнул входную дверь перед дамами. Второй этаж покомментировал Петрович свои действия. Александра наверняка будет рада вас видеть. Наверное, давать подобные обещания за начальницу было опрометчиво, но об этом Латунин подумал уже потом. Поднимаясь по ступенькам вслед за женщинами и любуясь на Ольгу сзади, он даже не пытался отвести взгляд, искренне наслаждаясь открывшимся видом и ловя себя на мысли, что, возможно, секс с ведьмой должен быть каким-то особенным. Интересно, есть шанс пригласить подобную к ралю на свидание? Впрочем, фривольные мысли покинули голову Латунина сразу же, как только он увидел напрягшуюся начальницу. Александра явно не собиралась относиться к визиту ведьм так же легкомысленно, как и ее подчиненный. Тамара Петровна царственно вплыла в помещение, брезгливо поморщилась, а затем села на один из стульев, не забыв смахнуть что-то с сидушки. Причем смахнуть не ладонью, а белоснежным платочком, извлеченным из дорогой на вид кожаной сумочки. «Здравствуй, милочка!» Растянув губы в улыбке, первой начала диалог ведьма. «Ну и во что ты в этот раз вляпалась?» «И вам доброе утро», — прищурилась Александра. «А поподробнее можно? Я вроде бы ничего плохого не делала». При этих словах Тамара Петровна откинулась на спинку стула и усмехнулась. «Девочка моя, ты забыла, кто я? Может быть, перестанем играть в детский сад и поговорим серьезно?» «Оперативно», — усмехнулась Александра. «То есть вы уже в курсе убийства оборотней?» «Естественно», — дернула губой Тамара Петровна. «Если ты забыла, то это произошло буквально в двух шагах от моей больницы. Кроме того, вас там видели и сразу же опознали». «Действительно оперативно», — поддержал начальницу Латунин. «А вот эти ваши свидетели, они и только нас опознали или еще убийц видели?» «Убийцу», — поправила Петровича глава Ковина. Мне сказали, что это был один человек. К сожалению, это всё, что известно. Других подробностей не имеется. Человек, удивилась Александра. Двух оборотней убил. Вы в это верите? Девочка моя, я уже давно ничему не верю, усмехнулась Тамара Петровна. И в то же время случаи бывают разные. Отдельские ещё и не такие пируэты выписывали. Ну, так да то отдельские. В тон ей улыбнулась Александра. Или вы подозреваете нашу общую знакомую? Я же правильно понимаю, что она уже и к вам в гости приходила? Правильно, перестала усмехаться Тамара Петровна. Но это точно не она. У Мезинцевой на голове такой рыжий факел, что её ни с кем не перепутаешь. Она как раз-таки всё самое интересное проспала каким-то чудесным образом. Вернее, занята была. когда Обротней убивали, она с местным ФСБ-башником в кафе встречалась. Не знаю, по какой надобности, но убийство точно произошло раньше, чем она вышла из кафе. Очень интересно, протянула Александра, доставая из кармана мобильный телефон. Так. Прошу прощения, надо ответить. Разговор получился коротким и состоял буквально из нескольких междометий, завершившись улыбкой Александры и энергичным: "Хорошо, ждём". Сейчас приедет Мезинцева, завершив звонок, сообщила всем присутствующим Александра. Она хочет нам что-то показать. "Очень интересно", пробурчал Петрович, доставая из кармана сигареты. "Пойду на улицу её встречу, заодно и покурю". Уже спускаясь по лестнице, Латунин подумал, что, наверное, стоило позвать с собой Ольгу, но тут же отогнал от себя эту мысль. Сейчас было абсолютно не время для флирта, тем более с ведьмой. Ему требовалось немного побыть одному. От нескольких выпитых подряд порций кофе горчило во рту, а еще сильно хотелось спать. Но Латунин знал, что сейчас не смог бы уснуть, и в самой мягкой кровати слишком велико нервное напряжение от нахлынувшего на него калейдоскопа событий. Петрович чувствовал себя героем детективного романа, количество детективных загадок в последнее время множилось, а вот разъяснений до сих пор ни одного не было. «Блин, надо хоть к Васе в больницу съездить». Заодно рассказать, что судьба всё-таки его обидчиков наказала. И вот не верь после этого во вселенскую справедливость. Впрочем, богатый жизненный опыт заставлял его как раз-таки в этой самой справедливости не сомневаться. Жизнь всегда найдёт, как наказать и заставить этот урок запомнить. Философские размышления Петровичу прервала подъехавшее к зданию такси, из которого буквально выпрыгнула сотрудница отдела 15К. Ого! максимально непосредственно удивилась Меценцева. Почётный караул для встречи, приятно. Да вот же, невольно поддался этому настроению Петрович. Все глаза проглядел, вас ожидаючи. Я, между прочим, не с пустыми руками. Судя по всему, сотрудница отдела 15К была весьма довольна собой. Мне удалось достать видеозаписи с камеры напротив кафешки. На ней виден и приезд машины, и вроде как даже убийца. Вот это оперативность. Искренне восхитился Латонин, думаю, что моя начальница будет очень рада вашим вестям. Впрочем, если Александра и была действительно рада, то она явно не собиралась этого демонстрировать. А вот Тамара Петровна улыбнулась Мезинцевой как родной внучке. Евгения, я смотрю, вы всё в трудах и заботах, пытаетесь спасти человечество, хотя бы кого-то. Уже счастье отозвалась Мезенцева. Было видно, что у девушки отличное настроение, и ей не терпится поделиться своей радостью с окружающими. «Я привезла запись. Давайте посмотрим вместе». Александра молча пододвинула к сотруднице отдела 15К ноутбук, никак не комментируя происходящее. Евгения достала из кармана забавную, стилизованную под игрушку покемона флешку и вставила устройство в порт. Латунин подошёл ближе к столу, вглядываясь в экран небольшого ноутбука. Изображение было на удивление чётким. Вот-вот, смотрите, Мельницкого взбужденно ткнула пальцем в экран ноутбука. Вот, видите? Джип аккуратненько проехал, сделал кружок и припарковался рядом с кафе. Изображение было не очень чётким, но машина убортней слишком сильно выделялась размерами и цветом, чтобы её перепутать с какой-нибудь другой. Вот Снова ткнула пальцем в экран сотрудница отдела 15К. Вот я из кафе выхожу, вот подходите вы. Петрович непроизвольно обратил внимание, что палец Мезинцевой подрагивает от напряжения. Судя по всему, Женька искренне радовалась найденной информации. Латунин подавил вздох, вспомнив, что когда-то давно, ещё в прошлой жизни, он также радовался каждому мелкому успеху в своей работе. Вообще-то опасное чувство. Именно оно заставляет сотрудников пахать сутками, забывая про сон, личную жизнь и нормальное питание. Азарт позволяет идти к цели, не сворачивая и забывая про отдых. Плохо только одно. Азарт всегда проходит, а вот после вкусия от него живет с человеком всю жизнь, заставляя сожалеть о потраченном времени и упущенных возможностях. «Вот, смотрите!» — буквально подпрыгнула на месте Мезенцева. «Вот к джипу подходит неизвестный или неизвестная». Александра напряглась и впилась глазами в экран, как будто от этого пиксели могли стать более чёткими. Вот, она села в машину, буквально выкрикнула Меценцева. Блин, так далеко, вот как понять, что она делает? Непонятно, пожал плечами Латонин. Далеко слишком, но они явно знакомы. Видите, как легко она садится в машину, оборот не даже не дёрнулись. Евгения, а это все камеры? Центр города же, поинтересовалась Александра. С этой камеры, к сожалению, никаких подробностей не рассмотреть. Не работают другие камеры, пробурчал Меценцева. На самом кафе Мулежи, а в окрестностях то угол обзора не тот, то тоже мулежи китайские. К сожалению, королёв это уже не Москва, подумал про себя Латонин. Это внутри Садового кольца на 1 квадратный метр две камеры, а стоит только МКАД переехать, как сразу благо цивилизации начинают встречаться гораздо реже. Спасибо, надо сказать, что вообще хоть какие-то камеры видеонаблюдения существуют. Вот, буквально выкрикнула Меценцева. Что? Что она делает? Как разглядеть? Спокойно, Евгения, миролюбиво улыбнулась Тамара Петровна. Не надо переживать так сильно. В конце концов, вы же не единственный сотрудник полиции во вселенной. Наверняка местные оперативники уже ищут свидетелей. Не знаю. Досадливо дёрнула причём Меценцева. Это всё-таки чужой город. У меня нет здесь никаких полномочий, но мне обещали сообщить, если будут какие-то новости. А в самой машине ничего не было, спросила Александра, ещё раз прокручивая запись. Может быть, женщина оставила какие-то следы? Вот же она, вроде бы садится на заднее сиденье, а потом обратно на улицу вылезает. Александра повернула ноутбук ко всем присутствующим и показала остальным нужное место на видеозаписи. Ага, конечно, скривилась Мезинцева. Что это может быть? Открытка с автографом убийцы, обычная машина. Там вещей-то раз-два и обчёлся. Уколо ручки переключения передач, пачка сигарет и зажигалка на приборной панели. Что ещё? Мезинцева наморщила лоб, а затем продолжила перечислять. В бардачке влажные салфетки, очки солнцезащитные, непонятно только кто их носит в такую погоду. Уколо заднего сиденья на полу две обёртки, то ли от конфет, то ли от мармелада. Как увы мармелада? удивилась Александра. А фотки есть? Есть, не поняла вопроса Мезинцева. Это важно. Важно, продолжала настаивать девушка-детектив. Сейчас покажу, протянула Мезинцева, доставая из кармана смартфон. Вот, мне фотки со осмотра перекинули. Мезинцева начала копаться в смартфоне, а затем развернула экран к Александре. Интересно, пробормотала Александра удя в свои мысли, но Мезинцева среагировала на эту реплику как коршун. Что интересно? Что именно ты здесь увидела? Я не уверена, в конце концов это нельзя считать уликой, потёрла виски пальцами Александра. Но в последнее время происходит столько всего необычного, что верить в совпадение уже будет неправильно. И протянула сотрудница отдела 15К, призывая девушку продолжать излагать свои мысли. Мне кажется, что на видео та самая клиентка, которая поручила мне разыскать данные детей, родившихся в конкретный день в роддоме. Когда она приходила ко мне в офис, то ела именно такие желатинки, причем постоянно. Я еще подумала, что курить бросает. Она за десять минут пачек пять съесть успела. Я потом еще обертки выкидывала. — Прикольно, — протянула Мезенцева, глядя то в экран ноутбука, то на Александру с Латуниным, то на Тамару Петровну с Ольгой. Она потерла виски. — Так, мне надо как-то осмыслить эту информацию. Поправьте меня, если я не права. Она ещё раз обвела всех взглядом, а затем вздохнула и продолжила свои рассуждения. Если эта женщина как-то связана с оборотнями, которые похитили мальчика, то получается, что она и есть та загадочная заказчица ритуала. Александр, а вы можете посмотреть повнимательней и сказать точно, и в Пушкина в квартире вы видели эту женщину или какую-то другую? Петрович, Честно ещё раз вгляделся в экран, но потом с сожалением покачал головой, понимая, что не может дать однозначного ответа. К сожалению, никакой уверенности нет. Кажется, что не та, но кто его точно разберёт? Тем более она одна, а мальчика куда дело? Женщина в Пушкина была в возрасте, сомнением протянула Ольга. А закащется с ваших слов молодая? Но откуда это закащется знакомо с обратными? Честно признаюсь, я ничего не понимаю в происходящем. А вот я понимаю, оживилась Александра. Как минимум надо съездить в гости к этой любительнице желатинок.